Глава 16. Последний день. Деньги, власти и связи в нашем мире решают все, как, впрочем, наверное, и в любом другом мире, независимо от той реальности, в которой он находится. Даже у самых миролюбивых и продвинутых рас идет борьба за власть в той или иной мере. Денег у Дарона было предостаточно. За многие тысячи лет он поднакопил довольно солидный капитал. Он часто любил повторять, что людские деньги для него ничего не значат, но все же при этом он очень умело их инвестировал и приумножал, так как обожал жить в роскоши. Так что с деньгами проблем не возникло, а вот власть... Власть нарисовалась в лице Макса. Сын депутата, друг Сереги, который был по совместительству лучший друг Богдана, охотно отозвался им помочь, естественно, за солидное вознаграждение. А что происходит, когда власть встречается с большими деньгами? Правильно, для нее открываются все двери и все дороги в любую часть мира. И как бы ни старались наши спецслужбы, им все равно ни за что не победить силу коррупционного подхода к делу. Так что наши герои спокойно сели на самолет до Кейптауна, а затем благополучно приземлились на взлетно-посадочной полосе метеорологической станции «Новолазаревская». «Вот тебе и безопасность», — недовольно произнес Дарон. «Четыре человека с двумя мечами и полной сумкой оружия спокойно летают себе на самолетах. С террористами они борются. Я всегда говорил, деньги, деньги — это самое главное зло». «Что ж у тебя так много этого зла накопилось?» — захихикала Афира. «Ну, он, наверное, старается оградить как можно больше людей от него. Берет часть удара на себя». Поддержала ее Ева. «Так, девочки, это совсем другое», — возмутился Дарон. «О, великий, позволь примкнуть к тебе в твоей борьбе и разделить с тобой эту непосильную ношу зла», — заржал Дамиан. «Ишь ты, на зло он мое нацелился», — возмутился Дарон. «Своё заработай и борись с ним на здоровье, а со своим я и сам неплохо справлюсь». «Самолет будет только послезавтра», — сказал Богдан. «Так что кто хочет, может погулять по окрестностям, а кто не хочет, может оставаться в палаточном лагере». Надо сказать, что палаточный лагерь, несмотря на свое название, был оборудован всем тем, что было необходимо для комфортного проживания. И немногочисленные туристы, не более ста человек за раз, это требование станции, чувствовали себя здесь не хуже, чем в отеле. «Не, я пас, успею еще жопу отморозить», — сказал Дорон. «Устраиваясь поудобнее на мягкой кровати». «Ой, вот только не надо», — сказала Афира. «Вампиры холода не чувствуют, а если бы и чувствовали, то крайне сложно отморозить жопу, когда на улице плюс пять». «А я вот буду лежать и представлять, что чувствует, сказал Дарон и отвернулся к стенке. «Пошли, Дамиан», — сказала Афира и потянула молодого вампира к выходу. «Старый пердун», — сказала она, — почти скрывшись за дверным проходом. Древний вампир, видимо, посчитавший, что остался один, на последнюю реплику Афины, кинутую в его адрес, ответил долгим и протяжным выходом воздуха из соответствующего места. Ева посмотрела на Богдана и прикрыла свой рот ладонью. Сил сдерживать смех у нее почти не осталось. Богдан приложил свой указательный палец к губам в знак тишины, а затем, когда через пару секунд его лицо перекосило, Он зажмурился, зажал свой нос и жестом указал ей на выход, постоянно нетерпеливо подталкивая в спину. Как только Ева оказалась снаружи палатки, она, не сдерживаясь, залилась хохотом во весь свой голос. «Ты знаешь», — сказал ей Богдан, вытирая слезы смеха, «если бы тут были представители Женевской комиссии, они бы точно запретили Дарона». «Согласна», — сказала Ева, давясь от смеха. Это была бы просто бесчеловечная смерть. «Ну что, пойдем прогуляемся», — сказал Богдан и взял ее за руку. «Куда пойдем?» — кокетливо спросила она. «Сюрприз», — ответил Богдан. «Кстати, ты же на байке гоняешь, значит, квадроцикл для тебя проблемой не станет». Пфф Ева скорчила надменную гримасу. «Малыш, ты, главное, не отставай», — сказала она и демонстративно скрестила руки на груди. «А как я могу отстать?» «Когда только я знаю, куда мы едем». Ева задумалась на секунду и сказала, «Ну, в общем, ты меня понял». «Понял, понял». Богдан притянул девушку за талию в свои объятия. На окраине палаточного лагеря их уже поджидали два японских квадроцикла с большими колесами и мощными протекторами. «Следуй за мной, тут недалеко», сказал ей Богдан, надевая защитные очки и шлем. Квадроциклы сорвались с места, выбрасывая из-под своих колес мелкую гальку и кусочки мха. Они мчались по черно-зеленым островкам вечно холодной и одинокой земли, распугивая своим ревом и так немногочисленных обитателей этих мест. Птицы недовольно срывались с места и, видимо, кричали им вслед какие-то ругательства на птичьем языке. Богдан остановил квадроцикл у подножия небольшого холма. Жестом он показал Еве сделать то же самое. Она, не сбавляя скорости, за метр от него выжала передний тормоз, выкрутила руль и отправила свой агрегат в контролируемый занос. Влажная и мелкогалечная порода позволила сделать ей это весьма эффектно. Описав вокруг Богдана полудугу, она припарковалась рядом с ним, заглушила мотор и сняла свой шлем. «А ты так не умеешь!» — сказала ему она и продемонстрировала свой розовый язычок. Вы пендрежница ты!» — ответил Богдан. «Ладно, мы на месте!» Ева недоумевающе посмотрела по сторонам. Кроме камней и мха, зацепиться глазу было не за что. «Ну, так себе место, если честно!» — скорчила она недовольную гримаску. «Дай мне пару минут!» Богдан улыбнулся и протянул ей кусочек шелковой черной ткани. «И что мне с этим делать?» – спросила она его. «Завязать себе глаза», – ответил он ей, отстегивая плетеную корзину для пикника, которая была закреплена на квадроцикле позади него. «Ну, ладно». Девушка пожала плечами и добросовестно завязала повязку так, чтобы ничего не было видно. В одной руке у него была корзина, а другой он бережно обнимал свою любимую, предупреждая ее заранее о мелких препятствиях на пути к вершине холма. Они остановились. «Все, мы пришли», — сказал он ей, поцеловал в губы и снял с ее глаз повязку. Ева сначала зажмурилась, но когда она снова привыкла к свету, огляделась по сторонам. «Охуеть!» — восторженно произнесла она. «Ну, как бы я, конечно, надеялся на подобную реакцию, но то, что ты опишешь ее таким словом, не ожидал», — смущенно произнес он. «Прости, но описать это по-другому просто невозможно», — ответила она ему. Они стояли на вершине холма, центр которого имел форму кратера-вулкана. Он был заполнен кристально-прозрачной водой. В ней отражалось небо, из-за чего вода в озере была небесно-голубого цвета, словно это не север, а какой-то райский уголок где-то в тропиках. Богдан постелил покрывалом, кинул на него две небольшие мягкие подушечки и стал извлекать из корзины привезенный с собой провиант. Бутылку хорошего красного вина, нарезанный заранее сыр, большую гроздь белого винограда, хрустящие отрубные хлебцы и нежнейший паштет из гусиной печени. «Подготовился ты, конечно, шикарно», — сказала Ева. «Но самое главное все равно забыл». Богдан внимательно осмотрел содержимое импровизированного стола. «Вроде все на месте», — задумчиво произнес он. «Да?» — улыбнулась она. «А бокалы? А штопор? Чем ты вино открывать собрался? Пальцем? А если откроешь, то я, девушка порядочная, из горла пить не буду». Богдан посмотрел на Еву и загадочно ей улыбнулся. «Начнем по порядку», — сказал он ей. «Как ты там говоришь, пальцем, да?» Он взял вино в руку и поднес свой указательный палец к горлышку бутылки. Доспех на его запястье слегка замерцал и из пальца вышла тоненькая струйка света. «А что ты делаешь?» — спросила Ева, с интересом наблюдая за тем, как через пару секунд пробка начала медленно ползти вверх. «Слегка подогреваю стекло», — ответил ей Богдан. «Я просто в молодости физику очень любил. Ну и Венишка тоже», — добавил он после короткой паузы. «Готово». Богдан вытащил пробку, которая тем временем вылезла уже наполовину. «Хм!» «Будем считать, с первым заданием ты справился на отлично. А что насчет бокалов?» С явным интересом в глазах спросила Ева. Богдан достал из-за спины черный пакет, развязал и продемонстрировал девушке его содержимое. «Песок?» — удивилась она. «Песок и еще кое-какие добавки», — сказал Богдан. Он зачерпнул полную ладонь из пакета, а затем другой ладонью накрыл сверху. Прикрыв глаза, он удерживал в своем сознании четкую картинку бокала под вино. Доспехи мерцали, от его рук стал исходить такой жар, что Еве пришлось немного отодвинуться. Богдан начал раздвигать ладони, пока в его руке не оказался самый, что ни на есть обычный, прозрачный бокал под вино. — Нифига ты, 3D-принтер! — восхищенно произнесла она. — Это же ты и туфельки женские напечатать сможешь. А сумочку? Сумочку сможешь напечатать? «Посмотрим», — ответил он ей. «А на что ты хочешь посмотреть?» — игриво произнесла она. «А что ты готова показать?» — также игриво ответил он. «Тебе все, что пожелаешь». «Ты знаешь», — сказал Богдан, — «мне кажется, что вино должно немного подышать». «А мне кажется», — ответила ему Ева, — «что ему надо подышать достаточно долго». Она притянула его к себе, и посреди холодной земли зажегся яркий и горячий костер неудержимой страсти. Лишь одиноко пролетающие птицы ругались, глядя на них на своем, известном только им птичьем языке. Хмурое небо раннего утра все больше и больше наливалось тяжестью серого цвета. Сонные туристы медленно плелись по взлетно-посадочной полосе, не спеша погружаясь в самолет, который поджидал их уже с ночи. Люди отправлялись дальше по своему маршруту и даже не представляли себе, в какой близости они сейчас находятся от места, где скоро будет решаться дальнейшая судьба всего человечества. Борт с туристами взлетел и унес их в холодное небо антарктического рассвета. «А вот и наш транспорт», — сказал Дорон и указал пальцем на приближающуюся серую точку. На полосу приземлился легкий двухмоторный самолет многофункционального назначения. «Ну что, последний шаг», — сказал Богдан. «Типун тебе на язык», — ответила ему Ева. «Поддерживаю», — сухо произнесла Афира. Дамиан лишь злобно сплюнул на пол, из-за чего тут же получил от Дарона подзатыльник. «Веди себя достойно. Ты вампир, а не портовый грузчик», — сказал он ему. «Ладно, ладно», — недовольно ответил Дамиан, И быстро затер плевок ногой. Так то лучше. Дорон одобрительно кивнул головой. Домиан сделал элегантный пируэт рукой, приглашая старшего вампира начать движение к самолету первым. Прошу вас, милорд, а мы смиренно последуем за вами. Поняв по глазам Дарона, что он на грани еще одного подзатыльника, но уже более мощного, Домиан, со словами Я помогу, схватил его сумку и бегом направился к борту. «Эх, молодежь!» — вздохнул старший вампир. «Мир катится к хуям, а он всю жутки шутит». «Ты слишком к нему строг, Дарон», — сказал Богдан. Вампир задумчиво посмотрел в небо. «Может, ты и прав. Наверное, я просто стал забывать, что такое молодость», — грустно произнес он. «Если выживем, я тебе напомню, старый ты дурак», — сказала Афира и ущипнула его за зад. Дарон... Хотел что-то ей ответить, но Афира, последовав примеру Дамиана, быстро подхватила свою сумку и направилась к самолету. «Чего это она?» Дарон удивленно уставился на Еву с Богданом. «Дядя, тебе столько тысяч лет, а ты так и не научился понимать, когда женщина намекает тебе на свидание», — сказала ему Ева и, махнув на него рукой, отправилась вслед за Афирой. «Ладно», — Богдан заржал, хлопнув его по плечу, — «пора грузиться». Какое-то время они шли по взлетной полосе молча. «Ты думаешь, она согласится?» — прервал молчание Дарон. «Я просто не думал, что могу вызывать у афира интерес». «Ну, я думаю», — серьезно ответил ему Богдан, «что если ты будешь тянуть еще лет сто, то ты рискуешь стать в ее глазах козлом и неблагодарной скотиной». «Женщины они такие», — он подмигнул старшему вампиру. «От любви до ненависти сам знаешь». «Пара бокалов вина». Дарон ничего не ответил. Он снова погрузился в глубокие размышления и лишь изредка слегка улыбался. Самолет взял небольшой разгон, оторвался от земли и быстро скрылся в облаках. Через какое-то время черно-зеленые пятна земли начали разбавляться белыми островками снега, а вскоре и вовсе были поглощены им полностью. Летели долго и молча. Каждый думал о своем. Ева заснула на плече Богдана, а Дамиан просто смотрел в окно иллюминатора на бескрайний горизонт ледяных просторов. Старый вампир Дарон неуверенно, словно школьник на первом свидании, аккуратно сдвинул свою ладонь с колена и взял Афиру за руку. Вопреки его страхам, она крепко сжала его руку и уютно расположилась у него на груди. Дарон посмотрел на Богдана, тот показал ему класс. Лицо вампира растянулось в счастливой улыбке с оттенком легкой придурковатости. С таким лицом он и просидел весь оставшийся путь. Солнце практически село за горизонт, и крылатая машина последовала вслед за ним. «Десять минут!» — прокричал им пилот. «Понял!» — ответил Дарон и похлопал его по плечу. Несмотря на неровную поверхность, самолет приземлился мягко и плавно. Чувствовался профессионализм пилота. Моторы двигателей истихли, и все вышли в сумерки антарктического вечера. Дарон подошел к пилоту и пристально посмотрел ему в глаза. «Я Дарон!» — произнес он громко и немного пафосно. «Старший вампир! Освобождаю тебя! Более у тебя нет обязательств передо мной, человек!» Пилот поклонился сначала ему, а потом и всем остальным. Не произнося ни слова, он сел в свой самолет запустил двигатели и быстро скрылся из виду. «Это что сейчас было?» Еле сдерживая смех, спросил у него Богдан. «Ничего особенного», — спокойно ответил Дарон. «Так». Он махнул рукой в ту сторону, куда только что улетел самолет. «Решил простить долг этому человеку, тем более что постарался он очень даже неплохо». «И сколько же он тебе должен был?» — заинтересовался Богдан. «Нисколько, а что?» Дарон согнул руку в локте с поднятым вверх указательным пальцем. «Тариф стандарт. Решим любую вашу проблему. Цена службы до конца ваших дней», — прорекламировал он свои услуги. «А недороговато ли берет это ваше агентство?» — спросил у него Богдан. «Это же рабство». «Ипотека ваша, вот это рабство», — обиделся вампир. А мы в обмен на решение проблем берем с людей обязательство, что будем пользоваться их услугами, тогда, когда нам это понадобится, и столько, сколько нам это будет нужно. В принципе, вполне лояльно. Одобрительно покачал головой Богдан. Ну так, вампир развел руки по сторонам. Индивидуальный подход к каждому клиенту. Домиан тем временем уже извлек из сумки бронированный и морозоустойчивый планшет со спутниковой навигацией. «Есть сигнал. Сто метров в ту сторону». Он указал пальцем на выглядывающий из-под снега кусок каменистого образования. «Что там?» — спросил у него Богдан. «Наш транспорт», — ответил он. «Ну что, готовы прокатиться в ад?» — весело хлопнул в ладоши Дарон. «Возражений нет», — ответил Богдан. «Но для начала позвольте нам с Евой переодеться в костюмчики потеплее. Боюсь, в этом аду будет весьма прохладно». Одежда на их телах превратилась в пепел, уступив свое место быстро растекающиеся из наручных браслетов брони. Ева, так как ее костюм не закрывал голову, в отличие от защитного шлема Богдана, натянула утепленную черную балаклаву, от чего стала похожа на ниндзя. Позволь мне дополнить твой образ, сказал ей Богдан. Вытащив из сумки два блестящих меча, ранее принадлежавших убитым им ангелам, он приложил один из них к ее спине. Меч моментально прилип, изменив свой цвет на цвет ее костюма. Он стал черным и абсолютно незаметным в наступившей ночи. Она взялась за его рукоять, и меч тут же отлип, предоставив ей полную свободу владения над ним. Прокрутив в воздухе молниеносную восьмерку, она с ловкостью бывалого воина вернула меч на место. Если бы из-под энергетического поля, заменяющего собой защитное стекло шлема, было видно выражение лица Богдана, то все бы увидели, что оно, мягко говоря, впечатлено. Любимое, «Э, любимая», — сказал он ей, — «ты, главное, помни, что в отношениях всегда надо искать золотую середину. Не ругаться, не обижаться и, самое главное, никакого рукоприкладства. Согласна?» «Конечно, любимый. Ты, главное, не беси меня, и все будет в порядке. А теперь погнали, хватит тут сопли розовые на кулак наматывать», — сказала она ему. И направилась быстрым бегом в сторону к подсвеченной луной, чернеющей среди белого снега глыби. Я и не наматываю, обиженно протянул он ей вслед. Догоняй давай. Еле слышно донесся веселый голос удаляющейся девушки. Богдан уставился на дорона, ожидая от него слов поддержки, но тот лишь пожал плечами. А ты что думал? В сказку попал? Она та еще су. Договорить он не успел так как получил от Афиры тычок локтем под ребра. «Сложная и многогранная личность», — договорила она за него. «Это я и имел в виду», — сказал он, потирая свой бок. «Просто хотел назвать это все одним словом».